Несмотря на мрак, скрывающий от нас и время основания Вондер-Вотта и Митиса, и происхождение его имени, не может быть, как я сказал выше, ни малейшего сомнения, что он всегда существовал в том же положении, в каком мы находим его в настоящую эпоху. Самые старые из жителей городка не могут припомнить, чтобы вид какой-нибудь части его представлял прежде хотя малейшую разницу с нынешним даже намёк на возможность подобного обстоятельства считается там какой-то ересью город расположен в котловине имеющий около четверти мили в окружности и совершенно замкнутый отлогими холмами, через которые жители никогда не решались переходить. Они представляют тому очень основательную причину, именно. Они не думают, чтобы на другой стороне было что-нибудь. По краям долины Совершенно ровной и вымощенной везде плоскою черепицей, выстроена непрерывная линия шестидесяти домиков. Стоя за дами к холмам, они лицом обращены к центру долины, находящемуся ровно в шестидесяти ярдах от лицевой двери каждого жилища. Перед каждым домиком есть небольшой садик с круглой дорожкой, с солнечными часами и двадцатью четырьмя кочанами капусты. Самые домики имеют до такой степени близкое сходство между собою, что их никаким образом нельзя отличить друг от друга. Благодаря своей отдаленной древности – Стиль архитектуры несколько странен, но тем не менее необыкновенно живописен. Дома построены из крепко обожжённых маленьких кирпичей, красных с чёрными краями. Так что стены представляют вид шахматной доски в больших размерах. Верхние треугольники домов обращены к фронту. а края крыш и крыльца украшены при огромными карнизами такими же огромными как и сам и дом окна узкие и глубокие с крошечными стёклами и множеством рамок на крыше пропость черепицы с длинными загнутыми ушками Деревянная работа имеет везде тёмный цвет. Она покрыта резьбой, представляющей очень мало разнообразия, потому что резчики этого городка никогда не были в состоянии изобразить что-нибудь другое, кроме часов и капусты. Но на этих двух предметах они так набили руку и вырезают их с удивительным искусством везде, где только можно усадить часы или капусту.